Глава четвёртая. Присев на подоконник, я слежу через окно, как Клайн Фарн, призвав огромные чешуйчатые крылья, взлетает над замком и вскоре становится точкой, мелькающей в облаках. Вот она, высшая несправедливость. Он может улететь куда угодно, просто расправив крылья, а я вынуждена оставаться тут. Если бы моим зверем был не кролик, а, например, сова, Я бы сумела упорхнуть, и никто бы меня не нашел никогда. Родители Клоенфарна — это дракон и демоница. Он будто впитал худшее из этой гремучей смеси. Демоны наглые, заносчивые, соблазнительные. Эти хитрые лгуны лишены совести. Драконы упрямые, гордые, зацикленные на том, что считают своим. Они чувствуют себя спокойно, только если контролируют каждую пылинку. В моем родном мире раньше обитали драконы. Они упоминаются в древних трактатах, а окаменевшие части их тел до сих пор используются как компоненты опаснейших заклинаний и артефактов. Самым ценным считается сердце древнего дракона. Даже небольшое осколок окаменевшего сердца вмещает в себя неисчерпаемую силу, способную повернуть вспять в течение времени. Что и говорить про живого дракона. Неудивительно, что Клоенфарн сумел разорвать ткань реальности и запросто справился со стражей Аштарии. Опустив взгляд, я смотрю на свое запястье, где в свете падающих из окна лучей отливает золотом причудливая вязь узора. Эта метка связывает меня с Клоенфарном крепче цепей. Подозреваю, что через нее он чувствует, если я подхожу слишком близко к опасности. Когда мне было десять, он помог мне в лесу, появившись в момент, когда я едва не погибла. Жаль, я тогда не поделилась правдой с мамой и папой. Оказывается, они уже встречали Клэн Фарна. Но где и когда? Почему никогда о нем не упоминали? Знали ли они о том, что я с ним связана? Вздохнув, провожу пальцами по волосам, а потом хлопаю по щекам ладонями. Месяц. У меня всего месяц на то, чтобы разгадать эту загадку. Уверена, Клоенфарн что-то от меня скрывает». Слишком много мрачного удовольствия было в его темных глазах. Слишком легко он согласился на невыгодный для него спор. Не верю, что он полагается на любовь, которая якобы во мне вспыхнет. Пока что я притворюсь покорной, но сама очень внимательно изучу дом. Ненавязчиво распрошу слугу и поищу полезные книги. Может, прочту что-то о местном тумане или о метках, похожих на мою. Да и про сам мир узнать не помешает. Но для начала... Поем? И приведу себя в порядок. На тумбочке нахожу поднос с остывшим чаем и сырниками. Чай травяной, очень вкусный. Сырники сладкие и нежные. Интересно, кто их готовил, если тут совсем нет слуг? Тис не похож на повара. После завтрака привожу себя в порядок. Стыдно сказать, но без служанок ужасно неудобно. Единственное, что я способна сделать со своими волосами, просто расчесать их, чтобы они легли на плечах золотыми волнами. В коридор выхожу с некоторой опаской, но там никого нет, лишь тени мелькают на стенах, закрадывается мысль, что в этом мире не только туман, но и тени не такие, каким я привыкла. В коридорах стоит тишина, лишь слегка шипят магические лампы, вспыхивая при моем появлении. Вздохнув, я принимаюсь за тщательное изучение замка. В левом крыле, там, где находится моя спальня, три жилых этажа, а также подвал с заброшенной алхимической лабораторией и пустующий чердак. Обстановка не такая шикарная, как в моем родном Аштарийском дворце, но весьма богатая. Всюду встречаются золотые люстры, подсвечники, серебряные рамы. Не зря говорят, что драконы обожают драгоценные металлы. Видимо, мой муж — не исключение». Но при этом в замке совсем нет новых вещей. Мебель изысканная, но частично побитая. Пол и стены нуждаются в обновлении. Перила лестниц неплохо бы покрасить. Создается ощущение, словно когда-то давно это место было любимо, а теперь доживает дни в запустении. С чувством странной печали я касаюсь пальцами стен. Холод, исходящий от них, напоминает мне о Вот правду говорят, что дом со временем становится похож на своего хозяина. Когда захожу в помещение, половицы скрипят, и жалобное эхо отскакивает от облицованных мрамором стен. Я чувствую себя привидением, бродящим по заброшенному дому. Для полноты картины не хватает звона цепей. Я осторожно передвигаюсь из комнаты в комнату, подмечая детали и запоминая расположение, даже простукиваю стены в поисках тайных ходов. На первом этаже находится хозяйская столовая, кухня, просторный холл, небольшой склад с утварью, спальня для гостей и несколько пустых помещений. На втором — моя спальня, уютная комната с камином, широкий открытый балкон с видом на затянутый туманом лес. На третьем этаже обнаруживается еще одна гостиная, пустующие коморки слуг и покои самого Клэнфарна. Хотя... Это скорее временные покои, потому что кроме нескольких комплектов мужской одежды, больше с драконом эти комнаты ничего не связывает. Вот и закончен осмотр левого крыла. Ничего интересного. Спустившись на второй этаж, я выхожу на открытый балкон и подставляю лицо свежему ветру. Лес все так же утопает в тумане. Даже солнце не способно его разогнать. Тис работает в саду, перетаскивая к пристройке наколотые дрова. Оперевшись спиной на перила, я поворачиваюсь лицом к замку и бросаю взгляд в сторону, туда, где виднеются окна правого крыла. Они плотно занавешены. Что же там скрывается? Меня попросили не соваться в правое крыло. Однако попросили это не приказали, верно? Но, возможно, не стоит так сразу идти дракону наперекор. Как же поступить? Я скольжу взглядом от окна к окну, и вдруг занавеска на третьем этаже дергается в сторону. За стеклом я отчетливо вижу чье то бледное лицо. Спустя миг тяжелая штора вновь застывает в неподвижности. По спине бежит озноб, внутренний зверь испуганно вскидывает голову. «Мне померещилось? Или там правда кто-то был?» «Я не хочу проверять. Но как иначе узнать правду?» Встряхнув головой, сжимаю кулаки, а потом ухожу с балкона, уверенно направляясь в сторону таинственного правого крыла». Пройдя по коридору второго этажа, я проскальзываю под полукруглой аркой и попадаю в темный зал. Лампы не зажигаются при моем появлении, а занавески плотно зашторивают окна. Света, падающего из коридора, не хватает. Ничего не видать. Есть тут кто? Шепчу в темноту. Нос начинает чесаться от запаха затхлости. Я щурюсь, пытаясь привыкнуть к темноте, а потом вдруг вижу, как из мрака проступают бесформенные силуэты существ в серых балахонах. Ой! испуганно пискую я отшатываюсь и едва не опрокидываю торшер стоящий на входе но существа не торопятся нападать проморгавшись я начинаю нервно смеяться тоже мне смелая исследовательница да это же обычные просто не накинутые на шкафы и стоящие друг на друге стулья может лицо в окне мне тоже померещилось это все моя кроличья натура только ищет повод испугаться подойдя к окну я немного отдергиваю штору пуская в зал солнечный свет. В нем тут же начинают кружиться пылинки. Ну и разруха! Фыркаю, оглядываясь кругом. Под ногами хрустит каменная крошка. Мраморные стены увиты зигзагами трещин, будто по ним били молотком. Или даже кувалдой. Из-под простыней торчат сломанные ножки стульев и столов. Диван так вообще разбит в щепки. Здесь будто бесновался дикий зверь. Мелькает мысль. Я с опаской прохожу по длинному залу, подмечая следы когтей на стенах. И выпотрошенную обивку кресла, белеющую в углах. Кто-то выплескивал свою ярость, не жалея ни статуи, ни картин, ни вас. Кто это был? Клэнфарн. Фарн. Подсказывает чутье, и по спине прокатывается озноб. Передергиваю плечами и опасливо оглядываю, словно дракон может вдруг оказаться за моей спиной. Но зал пуст. Я здесь одна. А тени, что кляксами перемещаются по стенам, просто плод моего воображения. Или мне очень хотелось бы в это верить? Чувствуя себя забравшимся в дом преступником, я спускаюсь на первый этаж правого крыла. Он ничем не отличается от второго. Такой же разбитый и изломанный, будто кто-то пытался вытрясти из стен душу. Я не трачу на него времени, вместо этого сразу направляюсь на третий этаж, последний в правом крыле. Именно там я видела то лицо, и именно туда совсем не хочется идти, будто ноги противятся. Приходится шикнуть на них, чтобы перестали своевольничать. Пока поднимаюсь наверх, ступени зловеще скрипят, отговаривая. Предупреждая, я касаюсь пальцами облупившихся перил. В груди рождается странное чувство, словно я поднимаюсь в какой-то другой мир. Шаг, шаг, ступаю на последнюю ступень, я стою в начале узкого темного коридора, от которого расходятся комнаты. В некоторые двери распахнуты, в другие закрыты на замки. Здесь нет пыли. А мебель и стены в порядке, но даже так все выглядит заброшенным, даже мертвым. Воздух неподвижный, мебель частично затянута белыми чехлами, занавески зашторены, тени в углах кажутся неправильно густыми, будто поглощающими свет. Я крадучись, захожу в первую комнату. Это заброшенная гостиная. Ничего особенного. Думаю, я и уже хочу уйти, но тут замечаю огромную картину, стоящую на полу и отвернутую изображением к стене. Рама золотая и высотой почти с меня. Меня охватывает странное беспокойство, а пальцы начинают зудеть. «Интересно, что на ней?» — мелькает мысль, и следом вторая. «Мне не хочется этого знать. Но я все же подхожу и хватаюсь пальцами за тяжелый край. Напрягая мышцы, тяну на себя. Ну и тяжесть! Однако мне удается немного отодвинуть картину. Этого достаточно, чтобы разглядеть, что на ней». На полотне изображен искусственный портрет молодой аристократки со светлыми волосами. Изящные руки надменно скрещены на груди. Изысканное зеленое платье украшает крупная алая брошь в виде лилии. Губы капризно изогнуты. А вот черты лица не разглядеть из-за странных бурых пятен. Протянув руку, я касаюсь их подушечкой пальца, скребу ногтем. Нет, это не краска. Больше похоже на засохшую кровь. А это что? Хмурюсь, заметив рваные черные линии на шее женщины. Коснувшись их, одергиваю руку. Это порезы. Кто-то испортил полотно. Выглядит так, будто кто-то в ярости бил по картине ножом или острыми когтями. Уж слишком неровными выглядят края рваных дыр. Да уж. Придвинув картину на прежнее место, я невольно потираю собственную шею. Как эта женщина? Что с ней стало? Она хозяйка дома или пленница, как я? и почему ее портрет испорчен и спрятан здесь, на этом неприветливом темном этаже. Догадки, которые приходят в голову, жуткие, от них веет холодом и опасностью. Мне не хочется продолжать исследование, но я все-таки заставляю себя пройтись и по другим комнатам. В дальней обнаруживается подобие детской, только выглядит так, будто ее никогда не использовали. Вот лежит синий чепчик, вот несколько крохотных ботиночек. Все новое, чистое, мертвое. Будто застывший памятник чему-то не случившемуся. Из этой комнаты я выскакиваю, будто меня за пятки кусают. Остальные три двери накрепко закрыты. Я пробую дергать латунные ручки, заглядываю в замочные скважины. В двух из них вижу лишь темноту, а вот с третьим мне везет. В ней штора задернута не так плотно. Присев на корточки, я очень внимательно изучаю помещение в крохотное отверстие для ключа. Обзор неудобный, удается разглядеть только кусочек зеленого женского платья, да чьи-то туфли, небрежно стоящие на полу, будто их сняли совсем недавно. Каблук слишком высокий, чтобы они принадлежали ребенку или старушке. Они явно для молодой женщины. Итак, женская комната, закрытая на ключ. Чья она? Может быть, сестры или другой родственницы или той девушки с картины, как будто платье похоже. Я уже хочу встать и уйти, как вдруг за замочной скважиной мне мерещится движение, а уши достигает шорох, как если бы кто-то встал с кровати. Следом раздается неразборчивый шепот: "Кто там?" встревоженно спрашиваю я, стучать в закрытую дверь. Там, там, там. Разносится по длинному коридору гулкое эхо. Ответьте, вы заперты? Заперты, заперты. — Повторяет эхо. Я прикладываю ухо к деревянному полотну. Тишина. Но меня не покидает ощущение, что в комнате кто-то есть. Возможно, этот кто-то тоже приложил ухо к двери, слушает, ждет. И со мной говорить он не желает. Отстранившись, я кручу круглую латунную ручку вправо и влево. Она так неприятно щелкает и скрижет, что начинают ныть зубы. Дверь не открывается. Что странно, я чувствую не досаду, а облегчение. Будто в глубине души вовсе не желаю знать, кто или что скрыто в таинственной комнате. Будто это знание способно что-то безвозвратно изменить во мне, изменить меня. И пути назад не будет. Надо уйти. Уйти. Испуганно шепчет кроличий инстинкт. Я с ним почти согласна. Здесь, на третьем этаже, даже воздух какой-то неправильный. Он царапает легкие и душит, вместо того, чтобы помогать дышать. Но все же эта запертая дверь не дает мне покоя. Она притягивает, как магнит, пугает и манит одновременно. Я кролик, но выросла среди волков. Попробую еще раз. Пожалуйста, ответьте, громко говорю я. Вы там? Вам помощь нужна? Нужна, нужна гулка раскатывается по коридору мой собственный голос а затем наступает ватная тишина если вы попали в беду беду беду подайте знак знак знак если не можете говорить из за драко он мой Раздается вдруг шепот у самого моего уха. Я так резко отшатываюсь от двери, что падаю, больно ударяясь копчиком о пол. Схватившись за ухо, ошарашенно кручу головой. Коридор пуст и тёмен. «Кто здесь?» Кричу в пустоту. «Здесь! Здесь!» издевательски повторяет эхо. Мое сердце стучит, как сумасшедшее, будто желая вырваться из груди. Внутренний зверь дрожит от страха, и я дрожу вместе с ним. Холодная капля пота скатывается по моей шее за воротник блузки, а в следующий миг я вскакиваю на ноги и бегу к лестнице. И слышу, уверена, что слышу, жуткий смех, что несется в спину. Схватившись за перила, я перепрыгиваю ступеньки, бегу и бегу, но они не заканчиваются. Что за чертовщина? Паника жаром охватывает легкие, пружина страха сжимается до предела Мне. Лещится, что за спиной кто-то есть, что кто-то тянет ко мне руки. Еще немного, и я закричу от ужаса. Но тут ладонь обжигает болью, а следующий миг лестница, наконец, заканчивается. Выбежав в просторный зал второго этажа, я резко оборачиваюсь. Никого. Боги. Я торопливо отхожу от зловещей лестницы, пока не упираюсь спиной в стену, сползаю по ней на пол, пытаясь отдышаться. В зале одернута штора. Свет проникает сквозь окно, освещая разбитые стены, сломанную мебель, Моя грудь ходит ходуном, тело напряжено, будто готово к смертельному бою, кровь стучит в висках, мысли носятся и жужжат, как потревоженные осы. Я услышала голос возле уха, мне точно не показалось, в доме живут призраки. «Божественный зверь, защити! Или в этом мире нужно молиться иным богам? Нет уж. Добровольно я наверх не пойду ни за что и никогда. Сегодня я поняла, храбрость и отвага — не мои сильные стороны». «Не-не, пусть геройство останутся волкам. А я кролик. Мне положено на солнышке греться, до да шорстку чистить. Ну и жуткий дом. На втором этаже тоже не сказка. Разруха, но хотя бы дышать легче. Дожила». Я стираю рукавом блузки выступившую на лбу испарину. Меня до сих пор колотит, но постепенно страх расслабляет тиски. Кругом царит тишина. Пыль кружится в потоке света. Лестница, ведущая на третий этаж, выглядит обычной даже мирный. Она словно говорит мне, ну и чего-то испугалась трусиха. Старых скрипучих ступеней, собственного эха. Но возвращаться и проверять, кто-то дурак? Никакого желания. Наконец, отдышавшись, я поднимаюсь на ноги. Отряхиваю свою бежевую юбку от налипшей каменной крошки и снова чувствую боль в ладони, будто иголки кольнули. Перевернув руку, вижу на коже маленький порез и набувшую бисеринку крови. Колыхнувшись, она скатывается с руки и падает на пол. Похоже, я поранилась о потрескавшееся дерево перил. Ранка крохотная, быстро заживет, считай, боевая рана. А на сегодня хватит с меня исследований. Надо скорее убираться из правого крыла, иначе посидею раньше времени. Но прежде чем уйти, надо скрыть следы своего пребывания. Поэтому я осторожно затираю пятнышко крови на полу, а потом подхожу к окну, чтобы зашторить занавески. Взявшие за атласную ткань, осторожно выглядываю на улицу. Там все по-прежнему. Туман обнимает лес плотным серым одеялом. Тис дремлет на лавочке во дворе. Закатное солнце подкрашивает его темные волосы в алый. Стоп. Закатное? Но ведь было утро. Я исследовала крыло не больше часа. Даже если прошла пара часов. Но ну, уж никак не пять-шесть. Я бы заметила, если бы здесь небесные светилы двигались быстрее. Нет. Длина суток в Альвитарионе примерно как и в Аштарии. Но тогда почему прошло так много времени? А главное... Клинфарна обещал вернуться вечером. Что, если он уже в замке? Как отреагирует, если узнает, что я наплевала на его просьбу? Ох, нельзя, чтобы он застал меня здесь. Задернув занавеску, я стремглав бросаюсь по коридору прочь из правого крыла. Я стараюсь бежать на носках, чтобы каблуки не стучали по паркету. Слава богам, коридор короткий. Ну все, Правое крыло позади. еще немного, и смогу добраться до комнаты». Я ускоряю шаг, а в следующий миг на повороте буквально влетаю в твердое мужское тело. Меня тут же обнимают ледяные руки, не позволяя упасть, а завораживающий низкий голос произносит Мм, какое жаркое приветствие, дорогая жена. Может, продолжим?